Издательство «Бомбора». Океан книг. Алла Филина. «Выживет сильнейший? Как избежать физических и психологических травм в детском спорте?» Читает автор. Я являюсь автором этой книги, и для меня большая честь ее озвучивать. Я очень рада, что вы выбрали ее слушать. Я приглашаю вас в это путешествие, я уверена, что будет отлично. Пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо одному очень важному человеку, маленькой себе. Алла, ты большая умница, что справилась. Еще, Костя, милый, ты стал важной частью этой истории. Спасибо тебе. Я посвящаю эту книгу каждому ребенку на свете и каждому взрослому. Предисловие. Написать эту книгу меня побудил мой собственный путь. Путь ребёнка, спортсмена, тренера, родителей, родители особенного ребенка. Мое детство — это 8 лет жизни в двух видах спорта, которые дали мне очень многое. Но взяли за это очень высокую плату. Спустя 20 лет после выхода из спортивной гонки под названием «Выживет сильнейший», принимая решение о создании собственной футбольной академии, я бредила лишь одной мыслью. Пусть дети никогда не встречаются с тем, с чем пришлось встретиться мне. Я написала эту книгу для детей. Не для того, чтобы они прочитали, а для того, чтобы прочитали те, чьими руками, речами, решениями формируются судьбы этих детей. Тренеры и родители, эта книга вам. Я точно знаю, что если человека бить палкой, то ничего хорошего из этого не выйдет. И эта книга про то, как мы, взрослые, причиняем вред детям, часто этого не понимая. Не со зла, а из лучших побуждений. Потому что мы тоже живые, мы тоже ошибаемся, мы пробуем нас охватывать чувства, но часто за это платят дети. Эта книга про то, как не совершать ошибки и как исправить уже совершенные. «Я у тебя есть?» Это мой голос, моя защита и опора, которыми я могу поделиться с теми, кто в этом нуждается. С детьми, родителями, тренерами. Эта книга может оказаться полезной и практически применимой для всех, кто имеет отношение к детям, воспитанию и спорту. Она простая, честная и местами очевидная. Она хорошее напоминание мне самой о том, что уснуть может каждый, но ведь и проснуться тоже. Это не так трудно, если захотеть. А чтобы захотеть, надо просто помнить, что каждый ребенок — это человек, это жизнь, это отдельная вселенная, это целая судьба. И вы понятия не имеете, кто перед вами на самом деле. Это чудо, и оно непостижимо.